Часть четвёртая. Августин был вне себя от злости. Он ворвался в ФАЭ лаборатории словно ветер, и его цепкие пальцы стали искать на панели выхода комбинацию пароля. Голова Августина пополнилась мыслями о бегстве. Дело шло слишком медленно. Пароль выхода он не знает и спросить не у кого, охранники мертвы, и всё же, будучи хакером с большим стажем, он разделал управляющую панель на двери под орех. Счастливого пути, сказала дверь. Но Августин остановился на пороге. Он стоял, словно громом поражённый. Он называл себя имбецилом, стройосовой дубиной, пацаном. И у него был для этого повод. Конечно же, был. Ведь в дупле его гнилого зуба по-прежнему лежал жук, сконструированный Борисом Михайловичем Депом специально для такого случая. Блок саморазрушения системы, та замечательная штучка, которую японцы называют каматти. Инфокристалл, найденный в осином гнезде. Августин снова закрыл дверь. Теперь он не торопился. Более того, он ввёл новый пароль на случай, если какому-нибудь козлу придёт в голову проверить, как идут дела в техкибе. Пусть попробует расхакать, сказал Августину и направился в комнату, где находились две интересующие его вещи: капсула входа в локальную и вполне приватную VR-вин и альфа-станция, где безусловно есть подходящая для стандартного инфокристалла ячейка. Часть 5. Эта альфа-станция имела три слота для статинов. Два слота были заняты, третий пустовал. Ясно было, что в слотах какая-то сугубо виновская мура. Августин даже знал, какая именно. Программные расширения, несколько минут назад отвечавшие за координирование его сознания с телом киборга Кабалос. А разумеется, у Августина не было желания вновь превращаться в разорванного ракетой ПЗРК жала киборга, увлеченного собственной регенерацией. Поэтому Августин выкинул чужие инфокристаллы вон. Инфокристалл упали на стерильный пол лаборатории двумя хрустальными каплями. Августин машинально раздавил их каблуком. Изученный из ротовой полости комати с сухим дрезком провалился в слот. Не тратя времени даром, Августин забрался в капсулу входа. В общих чертах он представлял себе свою задачу: найти виртуальную большую красную кнопку, созданную гением его отца в локальной VR. отвечающий за безопасность главного корпуса Вин и нажат ли на неё. Проще говоря, запустить программу взламывающую локальную VR и отключить защитные поля от дальше, а дальше не его дело. Полифертиловая крышка капсулы захлопнулась. Психосинтезатор альфа-станции начал трансляцию излучения мозга Августина в VR-серверу, расположенному где-то совсем неподалёку, может быть, прямо за соседней стеной. Августин ощутил щекотное чувство парения над бездной. Так всегда бывает первые несколько секунд, даже при входе в мировую ВР. Это значит, что очень скоро твоим глазам будет суждено увидеть малиновые луны виртуального мира. Часть шестая. Несмотря на то, что они находились в самом сердце таинственной Раши и не видели пути к спасению, они были совершенно спокойны. Первая часть работы была окончена. Ну, а вторая начнётся, когда вернётся этот англичанин с лицом породистой борзой. Каре королей, торжествуя победу, объявил первый пилот. Второй пилот молча показал карты. Четыре туза и Джокер. Первый снял с руки часы ролик с производства безвестного сингапурского шалмана и протянул второму. За время службы в американской армейской авиации в них крепко вдолбили непререкаемую истину. Вертолет «Наваха» абсолютно неуязвим. Он может погибнуть только в результате летного происшествия. Ну, лётные происшествия невозможны, поскольку весь полёт вертолёта находится под неусыпным надзором таких умных компьютеров, парни, что они могли бы с лёгкостью умничить за весь Конгресс США. И если бы только господа конгрессмены им позволили, конечно. Вывод Наваха вечен. И хотя русский гангстер Щуров сегодня доказал полностью обратное, они чувствовали себя в кабине Наваха в абсолютной безопасности. Дюим активно поглощающий брони не шутка. На полигоне им показывали очень простой, но крайне эффектный трюк – найди царапину. Взвод пулеметчиков выстраивается в 20 шагах перед вертолетом и садит в него до полного изнеможения. Потом пилотам предлагается найти хотя бы одну царапину на броне, нашедшему повышение в звании на одну ступень. Всем остальным попарит дурацких слепых очков с биркой нашему Рэя Чарльзу от армейского командования. Такие очки с гордостью носила вся рота. И никто не получил внеочередного повышения. Броня добросовестно жрала пули. Могла сожрать и кумулятивную гранату, и снаряд более того, она помнила себя и поглотив очередной народный предмет, полностью восстанавливала свою поверхностную структуру. Так что царапин не находил никто. Броня Наваха была живой, живой в том же приблизительном смысле, что и ядра регенерации киборгов Вин. Первый пилот начал новую сдачу. Часть 7. Поскольку сеть во многом предоставлена сама себе, кардинально перепрограммировать её столь же сложно, как искусственно погасить солнце или сдвинуть американский континент на 20 градусов к востоку. Сеть, часть природы, будучи создана искусственно, она давно стала самостоятельным организмом своего рода, первым настоящим гомункулусом, которого наконец-то смогло породить в целом бесплодное человечество. Ты можешь лишь изучать сеть, как когда-то Кеплер изучал законы небесной механики, и узнавая о ней все больше и больше, пытаться применять свое знание для своих корыстных целей. Но у сети нет точных законов, поэтому все твое знание не будет похоже на точные науки, математику, физику, химию. Все знание о сети, астрология, хиромантия, гадания на кофейной гуще. Олаф Тригвасон. Страннее, чем рай. Часть восьмая. Августин ощущал колоссальный дискомфорт. Он с трудом двигался и почти ничего не видел, если не считать малахитовых протуберанцев, изредка вспыхивающих у него по бокам, вырывавшихся из-за черного, как сама ночь ограждения. Он находился в слепой кишке без конца и без края. «Если вы видите свет в конце тоннеля, значит, вы смотрите не в ту сторону», — вспомнилась Августину шутка Вавана. Августин не знал, каким образом здесь, в виртуальном мире ВИН, можно выбрать себе подходящий аватар, и можно ли это в принципе. Но у него не было времени разбираться. Он входил, надеясь на русский авось. И Августин Деп оказался в аватаре Августина Депа с той лишь разницей, что виртуальный Августин имел на тыльной поверхности своей ладони красный тумблер с надписью «Выход». Наличие тумблера ободрило Августина. А выходе он как-то не подумал о висеть в этой черноте до окончания вечности ему совсем не улыбалось. Эдгустин медленно шёл вперёд. Он не знал куда идти, он понятия не имел, где расположена его зона включения. Здесь всё было не так, как в нормальном виртуальном пространстве. Но он надеялся, что программа уничтожения, записанная на статине, окажется достаточно незатейливой. В конце концов, это же хакерская боевая программа. а не чумовая квест-аркада в жанре «Найди и трахни все, что не движется» от бренда «Шакира» на «Ейрософт». Августин не ошибся. Скоро, очень скоро на черных стенах тоннеля, по которому пробирался Августин, появились флюоресцирующие стрелки. Это для меня, заключил он, и ощутив, что воздуха и свободного пространства прибавилось, ускорил шаги. Часть девятая. Стрелки на стенах исчезли. Черный тоннель открылся в пещеру, почти всю занятую разливом мутной зеленой жидкости. На берегах водоема было значительно светлее, чем в тоннеле. При этом повышение уровня освещенности, как иногда бывает в нейродизайне, на скорую руку ничем не мотивировалось. Здесь не было ни светящихся панелей, ни ламп, ни свечей, ничего. Вокруг зеленой лужищи валялись обломки вертолетов, неразорвавшиеся снаряды, пляжные зонтики, футбольные мячи величиной с собаку. Кучей обгорелого мусора. Августин перевернул носком ботинка журнал с вымоченными в зеленой жиже страницами. Журналом оказался рекламный буклет компании ВИН. «Ничего странного, все равно, как увидеть фотографию хозяйки в ее собственной квартире», — хмыкнул Августин. Обшарив берег, он понял, что плавать придется в любом случае. «Выбора нет». Путь к виртуальному блоку самоуничтожения, созданному комате в каком-то из закутков виртуального пространства Вин, со всей неизбежностью лежал через речку в вонючку. Августин с омерзением вошел в тепловатую жирную воду и поплыл. С ним не было никакого оружия, и он с ужасом думал о том, что в случае опасности он будет беззащитен, как павлин. Августин чувствовал себя жабой, переплывающей озеро с керосином. Наконец он выполз на противоположный берег и тщательно отряхнулся, не хуже, чем Томас после горячей ванны. Теперь стрелки снова флюоресцировали у него под ногами и звали за собой. Августин повиновался.